Иммигрантская волна Одним из важных явлений Брежневского периода была массовая иммиграция на Запад, получившая название Третьей волны. Первой иммигрантской волной считалась послереволюционная иммиграция. Во вторую волну включали советских граждан, попавших на Запад в связи с войной с Германией 1941 года. 1945 -го годов и оставшихся там. Третью волну на западе называют русской. Но слово русское тут употребляется как синоним слова советское, так как подавляющее большинство эмигрантов этой волны армяне, евреи, немцы. Число этнически русских людей до революции их называли великоросами, В ней ничтожно мало. Их можно пересчитать на пальцах. По своему социальному составу, по причинам, мотивам и целям, третья волна была чрезвычайно разнообразной. Одни покинули страну с намерением лучше устроиться на Западе в материальном отношении, другие же вследствие неудовлетворенности своим положением. в Советском Союзе. Одни эмигрировали добровольно, других спровоцировали на это или вытолкнули насильно. Как массовое явление, третья волна явилась результатом совпадения многих причин. Она началась отчасти стихийно, отчасти была подогрета западной пропагандой, отчасти была сознательно спровоцирована советскими властями с целью очистить страну от неугодных людей. Но, несмотря на все это, она все-таки была социально-целостным феноменом. Чтобы понять ее целостность и ее характер в целом, нужно принять во внимание следующее методологическое обстоятельство. Третья волна была типичным примером Массового явления. В это явление были вовлечены многие миллионы людей, в нее были вовлечены прежде всего сами эмигрировавшие и желавшие иммигрировать. Их были сотни тысяч, причем это были представители далеко не самых низших слоев населения. Во всяком случае, в еврейскую часть ее входили люди, занимавшие социальное положение, на средних уровнях социальной иерархии и выше. Большинство имело высшее и специальное среднее образование. Многие были известными в стране людьми, занятыми в сфере культуры и науки. В третью волну далее были вовлечены миллионы людей из окружения фактических и потенциальных иммигрантов. Они так или иначе переживали иммигрантскую ситуацию и обсуждали ее. В нее, наконец, были вовлечены органы власти Советского Союза, а также средства массовой информации Запада и большое число людей по тем или иным причинам, занятых в иммигрантских делах. Короче говоря, это было явление большого социального масштаба занимавшая внимание значительной части человечества в течение многих лет и оказавшая заметное влияние на идейную, моральную и психологическую атмосферу как в Советском Союзе, так и на Западе. Третья волна, повторяю и подчеркиваю, была, несмотря ни на что, целостным массовым явлением. Методологически ошибочно рассматривать ее просто как сумму отдельных иммигрантов. Ее свойства как целого не выведешь из свойств ее отдельных участников. Можно опросить абсолютно всех иммигрантов относительно причин, мотивов и целей их иммиграции. Но из результатов опроса нельзя сделать правильный вывод о целом явлении. Люди в таких ситуациях сами не способны объективно оценить свое положение. Их подход к нему субъективен, причем находится под влиянием конъюнктурных обстоятельств. При таком опросе, например, многие, если не большинство, экономические иммигранты выдают себя за иммигрантов политических. Но если даже допустить, что люди дают совершенно объективные и точные ответы, свойства отдельных участников массового явления не совпадают со свойствами этого явления в целом. Если даже допустить, что все 100% иммигрантов покинули страну ради демократических свобод, отсутствующих в Советском Союзе и имеющихся на Западе, Ошибочно объяснять этим явление в целом. Если даже допустить, что вся третья волна была организована советскими властями и западными секретными службами, ошибочно рассматривать ее просто как операцию КГБ и ЦРУ. Какими бы мотивами ни руководствовались отдельные участники третьей волны, Последнее в целом возникла как часть первого в советской истории массового протеста против условий жизни советского общества. Она была неразрывно связана с диссидентским движением. Многие становились диссидентами вследствие отказа на эмиграцию или с намерением добиться эмиграции. Большинство диссидентов – эмигрировала на Запад. Советские власти использовали иммиграцию как эффективное средство борьбы с диссидентским движением, а также для того, чтобы в больших масштабах внедрить советских людей в тело западного общества. Эмигранты так или иначе оставались людьми советскими и заражали советскостью Запад. Я уж не говорю... об использовании иммиграции для агентурных целей. Трудно сказать, оказался бы я в иммиграции или нет, если бы не было иммигрантской волны. Скорее всего, нет. Скорее всего, со мною расправились бы внутри страны. Средств для этого советское общество имеет достаточно. При всех вариантах расправы меня... изолировали бы от общества и не дали бы мне никакой возможности продолжать литературную, публицистическую и научную деятельность. Эмигрировать мы не собирались. Я знал заранее, что профессионально, как логик, я нисколько не выиграю от эмиграции. Наоборот, я знал, что теряю еще больше, чем в Советском Союзе. Я знал, что на Западе для меня в логике будет та же ситуация, что и в Советском Союзе, только еще более усиленная, ибо там число посредственностей еще больше, а против их организации бессильно всякое иное покровительство, которого у меня тоже не предвиделось. На то, чтобы жить на Западе за счет моей профессии как логика, я... не рассчитывал никогда. Я в это просто не верил. Не верил я и в возможность получить работу в социологии. Намерения совсем переходить в литературу у меня не было. Хотя я и написал довольно много, я не был уверен, что смогу жить и содержать семью за счет литературы. Мои опасения потом частично оправдались. Мне были известны слухи насчет миллионов, которые якобы получали Солженицын, Максимов, Синявский и другие писатели иммигранты Но эти слухи мне казались сомнительными. А главное, я знал, что я писатель нестандартный и что мне такое благополучие не светит. Я сам исследовал социальные законы, действия которых проверял на самом себе. Я был убежден в том, что и на западе я буду в сфере их действия. Несмотря на все это, мысль о том, чтобы выехать на запад на несколько лет для работы в каком-либо университете, возникала в наших разговорах о будущем не раз. Это происходило по той причине что нас часто посещали профессора из западных университетов и говорили о такой возможности. За два года после выхода яющих высот я получил около 20 приглашений от западных университетов на различные сроки и даже на постоянную работу. Так что, несмотря на пессимизм в отношении перспектив работы в логике, Какая-то надежда зарабатывать таким путем средства существования все же открывалась. Открывалась также надежда на то, чтобы продолжать заниматься литературой в качестве непрофессионального писателя. Но разговоры в этом направлении не имели действенной силы. Возникла проблема с устройством дочери Полины в школу. Ей еще не было семи лет, но она уже умела хорошо читать, писать и считать. В школе ей устроили экзамен, чтобы убедиться в этом. Иначе ее не приняли бы. Полина была так хорошо подготовлена, что экзаменовавшая ее учительница хотела было записать ее сразу во второй класс. Потом ее попросили рассказать. что она знает про дедушку Ленина, и прочитать наизусть какое-нибудь стихотворение о нем. Полина сказала, что она знает наизусть стихи про Винни-Пуха, а про дедушку Ленина нет. И вообще у нее такого родственника нет. Это возмутило заслуженную учительницу. Тут стало ясно. что ее отец — тот самый Зиновьев, о котором сейчас говорят как о самом злобном антисоветчике. Полину в школу все-таки приняли, но в первый класс. Оле же сказали, что в школе Полину воспитают так, как нужно, и что в случае продолжения нашего дурного влияния будет поставлен вопрос о лишении нас родительских прав. Так... К нашим общим тревогам прибавилась тревога за судьбу нашей дочери. Советские люди в те годы реагировали на иммиграцию так, что это теперь кажется безумием. Причем массы реагировали хуже, чем власти. Почему? Рухнули массовые иллюзии насчет коммунизма. Иммигранты воспринимались как предатели – удиравшие на Запад, где якобы люди живут как в раю, и оставлявшие массы советских людей жить вечно в свинских коммунистических условиях. Иммиграция выступала как разоблачение бесперспективности коммунистического рая, и массы перенесли свой гнев по этому поводу на тех, кто разоблачал эту бесперспективность. Это коснулось также и внутренних иммигрантов, включая и мою ситуацию. Люди в одну кучу сваливали разнородные явления. Мое поведение они тоже воспринимали как предательство по отношению к ним. И чем правдивее и успешнее были мои книги, тем сильнее была ненависть ко мне. Про нас Распространяли слухи, будто Ольга, злой гений, заставила меня написать зияющие высоты с целью эмигрировать. Одним из аспектов реакции на мой поступок было то, что занизили и опошлили мотивы моего поведения и утопили в массе заурядных эмигрантов, удиравших на Запад за более жирным куском благ. Я это понимал и всячески уклонялся даже от самой мысли об эмиграции».